Не желаете свежепроклятого печенья?» Таня грустила и скучала. «Лето? Вечно тупой сезон. Запрет на действие из черного списка. Друзья рассосались, растворились и тому подобные лись. Одна Таня осталась. За страшную. Ага, страшная. Страшить только некого. Даже если и занесет кого в наши ебеня, то шиш — мертвый сезон на заклятие». Обожала Таня пугать принцев. Кони вскачь, молодцы в срачь, умора. Очень юкосиком прут нажатову принцесс. Мечами железными на верёвках маршут, будто мух гоняют. Невесты ахают, в обмороки валятся, замуж хотят. Говорю же, умора. Таня замуж не хотела. Желала путешествовать, колдовать, миры создавать. Вот это дело. А принцы баловство. Таня девушка серьёзная, хоть и мадиня. Образование у неё было высшее, дважды, плюс дипломы, медали, кубки. Не хватало только быть первенцем. По закону только первой дочери дорога в высший круг, а последыши так и будут мутить внизу сорками, шкварками и людьми. Печаль. Девушка что делает, когда печалится? Правильно, готовит. Таня замесила тесто по-честному, без ворожбы испекла печенье по щучьему желанию в печи печь было бы уже перебором выпечку посыпала пудрой сахарной и капельку проклятия добавила лёгоньково на икоту до любовного поцелуя сама кушать не стала кого целовать в летний сезон лягушек пошла мадине в деревню над людьми поржать таня ходит песенки поёт поселян угощает люди благодарят А вслед плюют трижды, но потихоньку. Боязно всё-таки по-честному в медвему плюнуть. Печеньки все раздала, одну осталось. Красавица, а меня угостишь? Бери смелый. Та не печенье протягивает, а сама пытается парня разглядеть. Солнце глаза слепит, не даёт. Чего бояться? У такой девы не бось, всё прекрасно. И лицо, и душа, и печенье. Парень хрусть-хрусть-хрусть. Дева наша не стала ждать негативного отзыва, а кинулась к губам в крошках. Целовать не стала, крошки слезнула. «Ммм, а печенье, правда, свежее», сказала Таня, тряхнула кудряшками и растворилась. Парень постоял вах, в очаровании и пошел искать колодец. «Не, не топиться, пить». И кота одолела.